глава 15 потому что так веселее это же игра первый отклик игроков сменился на общую тишину монстры неслись с ревом стоило нам спуститься но мы двигались молча лишь гора отдавал короткие команды заставляя игроков разбиться на малые группы отряды по 35 человек способны были держаться вместе двигаясь среди этого хаотичного нагромождения камней и куч всякого хлама И в случае паладинов, закованных в броню и носящих широкие щиты, это скорее три, а не пять. Вест, займи высоту и веди нас оттуда. Маус, дай ему зеркало и обеспечь связью. Нам нужны глаза над полем боя. Принято. Приметив довольно большой и острый холм, вершину которого венчал острый шпиль какой-то бывшей башни, Маус перенес туда Веста. Там же обосновались Гара и Амидраэль с пятеркой паладинов внизу. Мы как раз проходили мимо. Командование и самый ценный игрок должны оставаться в недосягаемости этих тварей. Драться будем сами, а Вест сверху может стрелять. «Не отправляй меня туда», — раздался голос Элла. И в мыслях не было. «Оу, просто Йорк же сказал...» «Йорк тот еще алкаш и безумец, судя по всему. А даже если он и прав, не положено великому воину отсиживаться за спинами других. Ты же не дозорный, не главнокомандующий» ну а мидраэль же туда посадили хоть она и была против судя по всему а мидраэль сейчас не просто должна выжить она еще и приманка а значит должна находиться на самом труднодоступном месте к тому же ухмыльнулся я нам больше достанется и досталось нам по самое не могу мы с элом остались работать в паре это было удобно маус с саной в хорошей связке Вест и Неми на холме, так как служительница до сих пор не пришла в себя после призыва Йорка. Из нас с Эллом тоже получилась хорошая связка. Мне было легко и свободно двигаться красной лентой среди этих обломков. Но я убивал лишь наиболее опасных монстров и исключительно тогда, когда был уверен, что попаду в уязвимое место. Пусть у меня остались лишь стужи и бетельгейзы, но надо экономить патроны. Так что не больше одного на монстра, а лучше одним сразу парочку завалить. Эл шинковал мелочь, тех, что я все же не смог добить, а также подстраховывал меня на перезарядках. Пусть мы и не успели толком повоевать ночью, но парень исправно ходил к нам в замок на тренировки хантов, брал уроки у Овера, Мауса и даже немного урина. Но потом быстро пришел к выводу, что владеет мечом лучше всех нас вместе взятых. Почему-то стиль Веста с парными сиками ему совершенно не подходил. Но мы с Эллом быстро нашли общий язык, И мелькание ведьмака на периферии зрения никак мне не мешало. А следом произошло то, чему суждено было случиться рано или поздно. У меня закончились патроны. Оставался только барабан Бетельгейзе в Сетройте. Но это на совсем уже крайний случай. Обрывать привязку я не собирался. Проходили уже, знаем. Я переключился на тесак, одновременно выхватывая Нокс. Только вот Нокса у меня и не было. Зарубил пару тварей и кулаком впечатал в землю еще одну. Все-таки Джекс стал куда сильнее. Следом над головой раздался голос Мауса. «Песнь Апокалипсиса, капитан! Это читы на бесконечные патроны!» «А на бессмертие есть?» «Есть, но ими лучше не пользоваться!» Маус, сидящий на куске стены, ткнул пальцем в сторону, а затем растворился в воздухе. Я проследил взглядом за направлением. Один из паладинов голыми руками рвал гомункула вырывая ему конечности одну за другой. И если остальные паладины, да и мы тоже, просто отливали алыми всполохами, оставляя за собой багровые следы, то этот целиком был покрыт свечением, а на его голове сидел полупрозрачный силуэт птицы. Когда с гомункулом было покончено, ворон расправил крылья и взлетел. В своих когтях он сжимал алое пламя, окутавшее паладина. Оно отделилось от ханта вместе с птицей и растворилось в воздухе. Ахант, наконец, упал на тушу поверженного гомункула и затих. Отлично. Значит, помимо бафов у нас появился какой-то аналог последнего вздоха. А что там с бесконечными патронами? Лис прыгнул в ладонь. Я выбрал цель в пяти метрах и спустил курок. Алая вспышка вылетела из дула револьвера и оставила шкворчащую дыру во лбу сикача. Прошила насквозь через костяную броню. «Солидно. «Нафиг тесак, нафиг экономию!» «Знал бы, не отдавал Йорку Нокс!» «Хотя он там тоже хорошо справляется!» Лисы принялись плеваться алыми сгустками смерти, а моя красная лента перешла в режим тотального уничтожения. Мы продвинулись примерно на четверть расстояния, но дальше уперлись в непробиваемую стену разношерстных тварей. Это была какая-то невероятная каша из тел, клыков и костей, приправленная тоннами слизи и крови. Чем дальше мы продвигались, тем сложнее было двигаться. В какой-то момент мне пришлось прекратить свои маневры и начать отступать. Такими темпами я просто банально поскользнусь, подверну лодыжку и сдохну. Или просто запнусь об очередную тушу, или увязну по колено в останках какого-нибудь слизня. У остальных дела шли не лучше. Мы по-прежнему держали напор тварей, но паладины по большей части принимали тонны урона на зачарованную броню. Они даже не пытались переть вперед, а просто крушили все налево и направо, удерживая позиции. Все чаще загорались алые всполохи. Ворон собирал обильную жатву, но тем, кто еще жив, не становилось от этого легче. И в какой-то момент мне стало проще отстреливать надвигающееся воинство. Я не сразу сообразил, что у меня над головой мелькают вспышки карт, прошивающих врагов насквозь. Бросив короткий взгляд через плечо, встревоженно спросил, «Где Анна Маус? Ты почему не с ней?» «Она впереди! Там!» Что-то сказала про бронированных черепах и на чем она все это вертела. «Какого импа ты оставил ее? Сейчас увидишь». Мы все это увидели. Прямо по курсу в центре кратера расползлось облако мрака. Внутри мелькали всполохи, но никак от молний, будто бы вспышки выстрелов. Только вот обрезы так часто не стреляют. К тому же в разных концах разрастающегося облака. — Сколько проклятых шмоток она нацепила на себя, — спросил я, попутно пытаясь вспомнить наш арсенал. — Все, — ответил Маус, — и те, что нивелируются молитвами, и остальные. — Срань! Гара, Вест! — орал я, что есть сил. — Нам нужны щиты! — Сколько? — отозвался Гара. Вест ничего не спрашивал, просто принялся молча швырять рунические камни. — Все, Гара, вообще все! — Не сказал бы, что мы успели вовремя. Несмотря на то, что ни одна тварь не вышла по нашу сторону тумана, а оторванные куски не в счет, игроки все равно не смогли грамотно распорядиться отпущенным временем. Рунический купол принял на себя основной удар. Затем уже в воздухе замерцали тонкие стены барьеров. Судя по тому, как куски тел сначала всосало в черную пелену, это была какая-то разновидность разлома. Впрочем, чего еще было ожидать от Анны? Чтобы она сделала ликанов камикадзе, а про себя забыла? По-любому первым делом потребует от Мауса видеоотчет. Потому он и забрался ко мне повыше. В центре кратера появился еще один кратер. Благо Черная Марева исчезла вместе с ударной волной. И там не было вообще ничего, кроме гладкой земли. Словно утюгом прошлись. Зато по периметру валялось столько кусков огнестрельного оружия, что в голове вертелся только один вопрос. Как она столько стволов с собой утащила? Тут и модифицированные пистолеты, и винтовки. Знакомый дробовик. Пара тяжелых пушек, которые Анна точно не могла поднять чисто физически. Плащ пустоты, спросил я очевидное. И кольца на характеристике, ответил Маус. А как она эту базуку смогла поднять? С проклятым плащом все понятно. Там что-то вроде иллюзии Мауса. Можно прятать шмотки в складках и потом доставать. Хотя и дебафов он вешает от души при активации. «Она попросила!» — произнес Йорк, стоя по ту сторону кратера. «Я и дал. Хоть у кого-то есть яйца в этом мире!» А вот сейчас обидно было. Йорк даже не повернулся в нашу сторону. Ему не просто пофигу было на взрыв. Его броня, кажется, еще большим количеством пластин обросла. И он уже методично отстреливал несущихся в нашу сторону тварей. Она успела собрать обильную жатву, но примерно половина монстров атаковала с флангов, даже приблизившись к черной мгле. Да и тех, что были впереди, нам за глаза хватит. Я проверил барабаны и отпустил лисов. Револьверы перестали стрелять алыми вспышками, а древний шаман закончил песнь апокалипсиса. Короткая получилась, хоть и яркая. Но она позволила нам бесстрашно вступить в бой, а бафы и общий боевой раж сохранились и после окончания. Вытащился троид и мачете. Пришла пора ломать черепа вручную, потому что все приплыли. Хорошо было Ани в том тумане. Зачем перезаряжать оружие, когда можно просто выхватить новое? Ведь у тебя их с полсотни, а за весом в этой битве никто не следит. Не считая тройки паладинов внизу, мы с Маусом теперь находились на острие. Но если не считать Йорка, который уже вовсю резвился вдалеке. Чем-то в этом плане мечника напоминает. Может сокрушить любого врага, но не всех сразу. И плевать ему на построение, тактику и все такое. Это не бог войны, а какой-то бог резни скорее. Их бы с хаустом вдвоем тут оставить резвиться, да только нет у нас столько времени. Имп его знает, что случится с нами, когда портал закроется. А он не вечный. Как и ночь в Роркхе. Я спокойно предавался размышлениям, когда на флангах вовсю кипела битва. Сатроид я разрежу в последнюю очередь, так что сейчас просто ждал, пока монстры подберутся поближе. Ближний бой я не очень люблю, но это не значит, что не умею. Далеко за спиной раздались отрывистые команды. Стрелки заняли позицию и приготовились. Что-то в моем уставшем мозгу намекало на абсурдность ситуации, но я не мог понять, что именно. Просто продолжал следить за подступающими тварями. «Арч!» — позвал меня Маус. «Огонь!» — скомандовал голос. «Какого?» — обернулся я. Командовал стрелками Нигара. А затем я сообразил, что у нас и стрелков-то осталось полтора-два ханта. Но обернуться не успел. Передние шеренги твари словно разом поскользнулись и рухнули мордами в землю. От слитного грохота на секунду заложило уши, а следом до нас добрался и сладкий аромат пороха. На гребне кратера, откуда мы пришли, стояли люди. Я увидел три кривоватых шеренги стрелков, стоящих на колене или стреляющих поверх голов. Кто-то спустился ниже, остальные заняли возвышенность. Это была какая-то разношерстная компания в несколько сотен человек, вооруженных кто чем. Но в основном там были винтовки и карабины старого военного образца. Множество мелкого калибра, а некоторые вооружены дробовиками. Но помимо кучи древнего огнестрела их всех объединяло одно. Все люди были одеты в военную либо полицейскую форму. Мундиры, кители, ордена, шевроны, медали, погоны. И лица. Это были люди в возрасте. Ни одного молодого лица даже среди полицейских. «Откуда?» — спросил Маус. «Это не игроки», — я указал рукой. «Это не писи». Нам навстречу медленно шел полуголый хант в одних просторных штанах и с повязкой на глазах. Юмидай пришел последним из древних, и сильнейший маг разума привел нам подкрепление. Бывшие военные, опытные полицейские, и местами даже мелькали люди без формы, но при этом при оружии. «Решил, что вам понадобится помощь», — произнес он, улыбаясь под грохот выстрелов. «Как ты смог подчинить столько народу?» — удивился я. «Только командиров и лейтенантов? Сколько хватило сил? Остальные пошли за ними?» «А патрончиков не подкинешь?» Юмидай демонстративно похлопал себя по пустым карманам и развел руки в стороны. Юморист, блин. Тем временем неписи нестроенными рядами двинулись в наступление. Вряд ли они сделали это по собственной воле, но лучше уж они, чем мы или паладина С появлением Юмидая наши шансы примерно сравнялись, так что даже не так грустно стало сражаться. Впрочем, я все равно уселся прямо на торчащий кусок стены, наблюдая за ходом боя. «Не хочешь поучаствовать?» — спросил Маус, метая очередную карту. «Рановато!» — ответил я. «Теперь и подождать можно!» Неписи столкнулись с тварями, предварительно успев еще пару раз дать дружный залп. Паладины тем временем переводили дух и готовились идти на прорыв. Гара собирал игроков, чтобы добраться в центр, где после взрыва Анны все разметало. Там и в строю можно сражаться. Я внимательно наблюдал за схваткой и радовался. Наши умудрились даже потеснить разрозненные в атаке врагов на пару метров. Заприметив то, что хотел, пихнул Мауса. «Не подашь?» — указал я пальцем. «Да что бы вы все без меня делали, а?» — проворчал фокусник. «Ты вообще основа всего отряда», — польстил я. «На одном тебе все и держится?» «Ну, наконец-то кто-то оценил по достоинству мой вклад. Жаль, что в момент, когда я начал подрабатывать курьером...» Маус вытащил из складок плаща коробку патронов пятого калибра, что вывалилось из сумки одного из павших солдат. Затем белый плащ пронесся над землей, а мне под ноги вывалилось пара десятков револьверов и винтовок. Вот теперь заживем. Стоковые боеприпасы, но это лучше, чем ничего. В моих руках я и с такими смогу навести шороху. Пальцы мелькали в воздухе, чуть ли не телепортируя патроны из чужого оружия в пустые барабаны на поясе. Для нас с Джексом это все простая механическая работа, но я знаю, что со стороны смотрится немного мистически. Остатки скинул в сумку россыпью. Получилось не то чтобы много, но времени рассиживаться больше не было. Паладины выдвинулись вперед, а неписи все же начали сдавать позиции. Котлован постепенно превращался в кровавый котел из расчлененки, крови, всех расцветок и какой-то слизи. И нам надо было попасть в самый его центр, а потом еще дальше. Поначалу двигаться было легко, но чем дальше, тем чаще ноги оскальзывались в вонючем месиве. Признаться честно, я начал уставать чисто физически. Это еще и под бафами песни. Так теперь приходилось быть максимально собранным и сконцентрированным. Любой неверный шаг отправит меня в плавание по кровавому озеру из останков тварей и хантов. Да и стрелять просто в сторону мельтешащих туш уже не получалось. Это Бетельгейзе, Стужи и даже Орхидеи с потрошителями наносили монстрам громадный урон а простыми боеприпасами надо целить по уязвимым местам тварей. Но они почему-то не хотят подрабатывать легкими мишенями. Удивительно. Бой был сложным, а мы уставшими и нервными. В центр реально прорывались из последних сил, по колено утопая в кровавой каше. Там уже остатки паладинов заняли круговую оборону, где и стояли до последнего. Первыми погибли неписи. Юмидай при этом с нами не пошел, отправив вперед войско. Как я понимаю, его силы не действуют на твари а значит, он сейчас просто беззащитный слепой хант. Как ни странно, но следующими погибли игроки других гильдий, что еще оставались с нами. Такое ощущение, будто Роркх специально целился в них, игнорируя расвов. Нет, при возможности твари нападали на любого. Прямо у меня перед носом щупальца обхватила ногу одного из паладинов щитоносцев и утащила его из строя. Меньше чем за секунду беднягу облепило со всех сторон шевелящееся месиво. Я даже не пожалел одного из двух оставшихся монолитов. И парню легкая фантомка в виде простуды. И твари в кучу собрались. К тому же это непонятное существо с щупальцами, таящееся в мутной жиже под ногами, тоже сдохло. Но нас становилось все меньше, а диаметр круга постепенно сокращался. Гара и амидраэль тоже уже вовсю сражались, а тварям ни конца, ни края. Из-за перевала давно уже не показывалось новых, но даже имеющихся по нашу душу хватит. И даже Йорк, вернувшийся к нам, хоть и крушил нещадно, не мог убить всех. «Гара!» — крикнул я, селись перекричать вой и вопли. «Вам надо уходить с Маусом! Мы не выстоим!» Это не была паника или дизмораль. Простая констатация факта. Нам бы перезарядиться, подлечиться, восполнить ману и зарядить руны. Мы бы их утюгом раскатали по этому кратеру. Но сейчас на износе, на лимитах и пределах своих сил мы не справлялись. Йорк не подпускал к нам громадин, метко отстреливая гомункулов, крушителей и непрекословных. Но даже тех, что прорывались, с лихвой хватит. Арч, произнес Гара, приняв решение. Забирай Ами, а я останусь с паладинами. Кто-то должен командовать обороной и агрить их на себя. Тогда лучше я, ответил Вест, размахивая своими кинжалами. «С двумя десятками профи я справлюсь!» «Нет!» — запротивился Гара. «Упрямый баран в сердцах бросил я!» «Маус, вытаскивай нас!» Это было прямое нарушение неписанного правила Роркха. Приказ капитана не обсуждается, а выполняется. Но будем честны, глава гильдии и основатель святых паладинов будет куда полезнее, чем лучник с простым колчаном. Паладины выигрывают нам время, так что мы сможем оторваться от тварей. Будем надеяться, что мечник с компанией расчистили нам дальнейший путь. Гара не успел ничего возразить. их Ихсамидраэль просто окутала белым полотном, которое через мгновение схлопнулось. Круг сузился еще немного. «Ну что, парни!» — весело воскликнул Вест. «Аллилуйя!», Аллилуйя — радостно откликнулись паладины. «Да, эти парни не унывали. Прав был Йорк. Слабаков тут не осталось». Эти только и рады забрать с собой побольше тварей, и я их понимаю». Маус работал на пределе оставшихся силы маны. То есть очень медленно. Вслед за Гарой и Амидраэль ушли л и Неми. Первого отправил Йорка, вторую я. Если л зачем-то был нужен, то девушка просто ничем не могла здесь помочь нам. «Я бился до последнего вместе со всеми. Если точнее, то до последнего патрона, не считая барабаны в сетройке». Все это время Вест четко раздавал указания, и ни у кого даже мысли не возникало оспорить приказы. Все-таки он хороший капитан. Я бы не смог посреди битвы переключиться на управление левыми людьми. Тем более такими, у которых опыта командной игры в разы больше, чем у нас с Вестом вместе взятых. «Арч, вам пора!» — рука Веста легла мне на плечо. В руках у лучника была сияющая искусными рунами стрела. «Даже не знаю, где он ее прятал!» но раз она до сих пор у него, то лучше убраться подальше. Под конец держат только нечто реально опасное. — Маус, давай! — кивнул я, затем обернулся к Весту, показав большой палец. — Покажи им тут! Белая пелена окутала меня с ног до головы, а ноги внезапно очутились на чем-то твердом. От неожиданности я все же не смог удержаться и упал на колени. Рядом плашмя рухнул Маус, тяжело хватая ртом воздух. — Все, — прошептал он. — Я все. Надо отдохнуть. Разбудите меня через два дня. Я ничего не ответил, неотрывно наблюдая за сражением. Руническая стрела белой вспышкой взметнулась в воздух и зависла метрах в пятидесяти над головами сражающихся. От нее в землю выстрелили тонкие нити жгутов, а между ними появилась полупрозрачная пелена. Какая-то разновидность рунического купола? Или клети? Но так или иначе радиус у этой штуки внушает. Практически все монстры оказались внутри. Следом паладины сказали свое последнее слово, активировав святые гранаты. Никакого звука или вибрации. Просто все пространство внутри, пусть будет клетя, моментально стало молочно-белым. Пара секунд, и все растаяло. Исчез барьер, пропало сияние, а внутри не осталось никого живого. Кроме громадного черного рыцаря с мечом и револьвером в руках, Йорк медленно обернулся, осматривая поле боя, и пошел в нашу сторону. Гара уже вовсю командовал, но мне ничего не сказал. Потом разберемся, кто был прав, а кто лопух. Сейчас надо было перевести дух и прорываться дальше. Маус успел перекинуть с нами еще четверых паладинов ближнего боя, но у ребят даже встать не было сил. Впрочем, как и у меня. Пошарившись по карманам, выбрал из кучи склянок одну с бледной жидкостью осмотрел ребята и в итоге отдал ее маусу на выносливость последняя во мне таких уже три штуки но эффект давно закончился остались еще берсерк и кровь титана но это совсем на крайний случай зато ними вовсю молилась и я оком видел как это происходит на самом деле от брядущего в нашу сторону йорка расходились мягкие волны энергии Только двигались они не во все стороны, а словно широкие ручейки стекались к нам. Сила обволакивала Немя, словно напитывая ее, а затем расходилась в стороны от служительницы. Но если от Йорка энергия била толчками, словно пульсируя, то Немя скорее мягко сияла. Через пару минут молитвы стало немного легче. Эта растекающаяся сила успокаивала, обволакивала и проникала в тело, будто выталкивая усталость и ноющую боль. Но долго так сидеть мы не могли, поэтому негласный перерыв окончился с прибытием нашего личного бога. «Самая легкая часть позади!» — прогудел он. «Дальше пойдут уже серьезные противники!» «А ты не мог...» — я поводил в воздухе рукой, подражая Йорку. «Ну, там к ноге и все такое, как с королем химер!» «Как я, по-твоему, должен был их подчинить? Они же не химеры!» «А, ну да, не подумал», — пробурчал я. «Ляпнишь тоже, капитану усмехнулся Маус. «А ты, я смотрю, полон сил и энергии. Наверное, хочешь в авангард?» «Подъем», — прервал всех Гара. «Здесь нельзя оставаться. Идем до ближайшего укрытия, и там делаем привал. Вперед, вперед!» Мы еле поднялись и поплелись к видневшимся руинам. Там торчали коробки более-менее сохранившихся трехэтажных строений. Судя по архитектуре и остаткам барельефов, мы приближаемся к центру. Еще час-два и дойдем. Разумеется, если никто нам не помешает. Но это уже из разряда фантастики. Но до укрытия мы все же добрались без очередного боя. Старый, покрывшийся паутинами трещин, кирпич не выглядел надежным. Но разве что от чужих взглядов он нас укроет, не больше. «Не нравится мне это», — прогудел Йорк. — Знаем, — устало, — ответил я. — Затишье перед бурей. Рорк не дает передышек просто так. — Вообще-то именно это он и делает, — возразил рыцарь. — Он дает вам набраться силы пополнить резервы. Потому что так веселее. Это же игра. — Ну, спасибо, — успокоил, — пробурчал я себе под нос. Я добрел Дагара, до который помогал остальным. Мауса отправили на верхний этаж следить за обстановкой вокруг. Ами и Неми помогали выжившим, как могли. — Гара, есть патроны на пятый? — Я с четвертым, — ответил он. — И уже пустой. Приплыли. Но Гара хоть в броне танковать может. А я совсем бесполезен буду. Ну, практически. Глянул туда, откуда мы пришли. Если вернуться в кратер, то можно пособирать стоковых патронов. Правда, теперь их придется вылавливать, стоя по колено в останках тварей. Да и времени на это нет. Древние должны были расчистить нам коридор вдоль центральной улицы, но это не значит, что мы вырезали весь Роркх. Да и Йорк дело говорит. Битвы были долгими и изнуряющими, но это явно не все. Пока что вся эта ночь тянет на весьма серьезную третью волну по степени угрозы. Но мне кажется, что стоит готовиться к чему-то большему. Роркх здесь! — произнес Йорк в тишине. — Я чувствую его. Он создал себе физическое воплощение. — Типа как аватар? Вместо ответа вдалеке раздался чудовищный рев и грохот. И в этом звуке было столько боли, что даже Джекс провалил проверку ужаса. Так криветь могло нечто очень большое. А судя по наступившей тишине, что-то большое только что умерло. «Хана-дракоша!» — произнес Маус откуда-то сверху. «При всем уважении!» И следом стена напротив обвалилась внутрь здания, словно ее тараном снесло. Из пролома показалась огромная мерзкая харя какой-то жабовидной твари. Распахнув широкую пасть, она обрушилась на гору кирпичей перед собой. Раздался глухой стон, тварь отскочила назад, сжимая в челюстях одного из паладинов. Бедняга, скорее всего, сидел прямо на том месте, откуда вылез монстр. Вряд ли это было совпадение. Я не успел толком среагировать, да и не помочь уже ничем. Я видел только половину паладина, потому что остальная часть целиком скрылась в чудовищных размерах глотки. Тварь задрала голову и целиком проглотила Ханта, даже не разжевывая. Вместе с полным доспехом и всей экипировкой. Я поморщился от этого зрелища. Хуже фантомки не придумаешь, чем быть переваренным живьем. Сетроид послушно плюнул в догонку тварину я не попал. Бетельгейза угодила в тушу гончей, что запрыгнула через образовавшийся пролом. А следом на нас полетели еще твари, мгновенно заполонив свободное пространство. Эл рывком сместился к ними, закрывая ее собой. Я рванул к нему, давая служительнице возможность отступить подальше. «Они лезут из-под земли!» — раздался голос Мауса. Еще одного паладина буквально накрыло с головой с десяток монстров. повалили Навалились сверху, а меньше чем через пару секунд окровавленные конечности ханта полетели во все стороны. Сетроид выпустил последнюю пулю. Экономить смысла не было. Мы с Эллом отбивались от нахлынувшей орды плечом к плечу. Впереди прямо в проломе стоял Йорк, размахивая своим пылающим клинком. Рыцарь не поместился целиком в дыре, поэтому просто обвалил своим рогатым шлемом кусок стены. Но твари тоненькими ручейками лезли в обход него. Пара плетущих заползала в окна по бокам здания. Следом помещение наполнилось бледно-голубым огнем взорвавшихся карт Мауса, но это не сильно помогло. В каком-то смысле только прибавило хаоса. Белая тень упала слева от меня, и воздух засвистел разрезаемой шпагой фокусника. «Колода закончилась», — бросил он. «Арч, мне надо 40 секунд, и я смогу всех их убить». «У нас нет сорока...» Я не договорил. Пол в центре комнаты вздыбился и разлетелся щепками во все стороны, разбрасывая угодивших под взрыв монстров. Раздался еще один крик, полной боли, но в этот раз короче. Тварь с жабьей мордой выскочила прямо из-под ног паладина, сомкнув челюсти где-то в районе его груди. Но этому игроку повезло больше. Жирное тело червя по инерции взлетело еще на несколько метров, так что паладин пробил головой потолок и затих. Червь рухнул обратно в дыру и исчез с добычей но все понимали, что следующая атака может прийти откуда угодно. Судя по интервалу, примерно через 10 секунд. Девять.